Но Алексис ошиблась. В дверях стоял Рэндольф Бингем. Одет он был, как всегда, элегантно. «Крэг готов для репетиции?» — спросил он, и, заметив удивление, Алексис добавил. «Он меня ждет». Алексис немного растерялась. Она ожидала увидеть на пороге родителей Крэга. «Репетиция?» — переспросила она. «Да, утром показания должен давать Крэг, и мы решили немного попрактиковаться». «Входите», — сказала Алексис, смутившись еще больше. Рэндольф увидел шорты Джека, грязную запачканную кровью футболку, но промолчал. Алексис провела его по коридору в гостиную и рассказала ему обо всем, что произошло. Он заволновался. «А вы показали девочек докторам?» «Нет, если не считать Крэга», — ответила Алексис. «Педиатру мы не звонили». «Я могу инициировать вопрос о продлении дела, если вы хотите», — сказал юрист, глядя на Крэга. «Каковы шансы на то, что судья предоставит отсрочку?» — спросил Крэг. «Не могу сказать», — развел руками Рэндольф. «Если быть до конца честным, то я хотел бы пройти через этот кошмар как можно быстрее», — сказал Крэг. «Думаю, что это лучше всего обеспечит безопасность девочек». «Как вам угодно», — ответил Рэндольф. «Надеюсь, что вы связались с полицией». Алексис и Крэг обменялись взглядами. Вошедший в комнату Джек произнес. «Это сейчас делается». Джек кратко изложил Рэндольфу план действий. Закончив объяснение, он сказал, что, по его мнению, к этому нападению имеет отношение Тони Фазана. Он рассказал, что тот открыто угрожал ему в доме Стэнхоупа. Вы сейчас имеете право выдвинуть обвинение. Все не так просто, — вздохнул Джек. Единственным свидетелем эпизода был подручный Фазана Франко, и все кончилось тем, что я ответил на его удар, так что у меня пока нет желания предъявлять обвинение. Есть ли конкретные доказательства, что за сегодняшним нападением стоит Тони Фазаном? — спросил Рэндальф. «Если есть, то я, вне сомнения, добьюсь решения о неправомерности процесса». «Доказательств нет, нападавшие были в масках», — сказал Крэк. «Дочери говорят, что смогли бы узнать голос, но даже в этом они не уверены». «Возможно, полиции повезет больше», — заметил Рэндольф. «А как насчет аутопсии? Она будет проведена или нет?» «Именно это мы и пытаемся решить», — сказала Алексис. «Для нас в этом вопросе на первом месте стоит безопасность девочек». «Если вскрытие будет проведено, то где и когда?» «Эксгумация намечена на утро», — ответил Джек. «Я начну аутопсию немедленно, но первые результаты скажут нам лишь о наиболее серьезной патологии». «Боюсь, что это будет поздно», — сказал Рэндольф. «Завтра, после того, как доктор Бауман даст показания, судья наверняка предоставит слово стороне истца. Затем я приведу аргументы защиты, основанные на показаниях наших экспертов. Это означает, что утром в пятницу пройдет завершающая дискуссия». Телефон Джека подал сигнал. Джек от неожиданности вздрогнул. Он все еще держал аппарат в руках. Прежде чем ответить, он быстро вышел из комнаты. Звонил Лу. «Я связался с Лаймом, пересказал все, что слышал от тебя, и дал адрес. Он и несколько полицейских Ньютона скоро будут у вас. Лайм — отличный парень». «Ты спросил его об оружии?» «Спросил. Должен сказать, что он не пришел в восторг от этой идеи, хотя я за тебя поручился». «Это все? Он собирается дать мне оружие или нет? Аутопсия будет утром». и я тут уже превращаюсь в мишень. Он сказал, что все устроит, но в случае чего за все в ответе буду я. Что это означает? А то, что он даст тебе револьвер, но ты должен будешь крайне осторожно обращаться с этой чертовой игрушкой». «Благодарю за ценный совет, папочка», — ответил Джек. «Я постараюсь перестрелять как можно меньше людей». Джек вернулся в гостиную, где Крэг, Алексис и Рендельф продолжали обсуждать завтрашнюю аутопсию. Все были за вскрытие, несмотря на временные ограничения. Главный аргумент Рендельфа открывалась возможность использовать полученные результаты для подачи апелляции, если таковая окажется необходимой. Кроме того, можно будет добиться отмены приговора, нового суда или в крайнем случае добиться уменьшения выплаты. Ведь сама пациентка пренебрегала своим здоровьем. Как только в беседе возникла пауза, Джек сообщил, что детектив Лайм Фланаган уже в пути. «Мы хотим, чтобы ты провел аутопсию, если ты еще не раздумал», — сказала Алексис. «Я это уже понял и проведу вскрытие», — ответил Джек и посмотрел на Крэга. «Я не против», — сказал он. «Просто я в таком состоянии, что уже сам себе не доверяю». «Что же, это вполне понятно», — заметил Джек, отметив про себя, что Крэг снова продемонстрировал способность к самоанализу. Зазвенел звонок, и Алексис сбросилась открывать дверь, заявив, что теперь это наверняка дедушка и бабушка. Но она ошиблась и на сей раз. На пороге стояли пять копов, двое в полицейской форме. Алексис пригласила их в дом и провела в гостиную. «Я лейтенант Лайм Фланагам», — произнес басом здоровенный краснолицый ирландец. У него были светло-голубые глаза младенца, а широкий нос профессионального боксера украшали редкие веснушки. Он представил остальных — сержанта Грега Сколера, рядовых Шона О'Рурка и Дэвида Шапира, а также криминалиста Дерека Уильямса. Джек внимательно смотрел на Лайма. Джеку показалось, что они уже где-то встречались. Впрочем, это было маловероятно. Но затем его вдруг осенило. «Не вас ли я видел сегодня утром в офисе судмедэксперта?» — спросил Джек. «Да, меня», — сразу ответил он и рассмеялся. «Теперь я вас вспомнил. Вы направлялись в прозекторскую». Узнав, что произошло в доме Бауманов, криминалисты двое полицейских заторопились во двор, чтобы провести осмотр, пока дневной свет не погас окончательно. Оба детектива посвятили свое внимание детям, которые, оказавшись в центре внимания, весьма охотно отвечали на вопросы представителей власти. Рэндальф спросил у Крэга, не может ли тот приступить к репетиции. «Вы считаете, что это необходимо?» — недовольно спросил Крэк, голова которого была занята совершенно другими мыслями. — Думаю, что это абсолютно необходимо, — ответил Рэндольф. — Я хочу напомнить вам о вашем поведении в ходе предварительных показаний. Повторение этого перед присяжными равносильно нашей гибели. Нет сомнения в том, что адвокат ИССА сознательно представляет вас высокомерным, крайне невнимательным врачом, которая вместо того, чтобы заботиться о тяжело больной пациентке, думает лишь об удовольствиях и любовнице. Мы должны сделать все для того, чтобы присяжные не приняли подобный образ. Репетиция — единственный способ предотвратить катастрофу. Вы превосходный доктор, но очень плохой свидетель. Выслушав эти далеко не лестные слова, Крэг неохотно согласился на тренировку. Прервав на миг работу детективов, он сказал, что его можно будет найти в библиотеке. Джек и Алексис, чтобы не мешать следователям, прошли в кухню. «Я хочу еще раз рассказать, насколько я сожалею о случившемся», — начал Джек. «У меня были добрые намерения, но я оказался помехой, а не помощником». «Ни один из нас не мог предвидеть ничего подобного», — сказала Алексис. и тебе не за что извиняться. Мне ты оказал огромную моральную поддержку, так же, как и Крэгу. С того времени, как ты здесь появился, он стал совсем другим человеком. Если честно, то я до сих пор потрясена его исповедью во время Ленча. Надеюсь, что на этом он не остановится, как девочки. Как они отреагируют на все, что произошло с Крэгом? До конца я так и не поняла». призналась Алексис. «Они очень общительные девочки, и мы очень близки. Между нами полное взаимопонимание. Крегу не хватало времени для них, но они это понимали, и, конечно, они за него переживают. Что ты собираешься с ними сделать? Отправить к бабушке и дедушке. Бабушку они просто обожают. Им придется спать в одной комнате». Это им не нравится, но, думаю, при сегодняшнем положении это пойдет им только на пользу. Ты едешь с ними? Именно это мы и обсуждали перед твоим приходом. Я хочу поехать, ведь их страхи оправданы. Говорить банальности, что все будет в порядке и бояться им нечего – последнее дело. Они должны бояться. Это испытание их сильно травмировало. Я благодарю Бога за то, что они живы. И когда ты решишь, ехать или нет? Фактически, я уже решила ехать, но Крэг хочет, чтобы я осталась, и Трейси его поддержала. Но я думаю, что это лишь подростковая бравада. А если выбирать между интересами Крэга и благополучием детей, то дети всегда будут на первом месте. Ты не думаешь, что они нуждаются в профессиональной помощи? Может быть, им пойдут на пользу несколько сеансов психотерапии? «Не думаю. Помощь понадобится, если их страхи останутся. Нужно будет понаблюдать за состоянием. Мои коллеги в случае необходимости помогут». «Я вот что подумал», — сказал Джек. «Поскольку мое присутствие вызвало столько неприятностей, может быть, будет лучше для всех, если я переберусь в гостиницу?» «Ни в коем случае», — вздохнула Алексис. «И думать не смей. Ты останешься здесь». «Ты уверена, я не обижусь?» «Уверена, и давай прекратим дискуссию на эту тему». В дверь снова позвонили. «На сей раз это точно уже Жани», — решительно заявила Алексис и, оттолкнувшись от кухонной стойки, на которую опиралась, направилась к дверям. Джек заглянул в гостиную, где находились копы и девочки. Беседа подходила к концу». Двое полицейских и криминалист, вернувшись со двора, возили с кусками ленты, которой были связаны дети.